Глава четвертая Прочитав записку, которую вложил в ящик Сергей Васильевич, я сразу все понял. Мои награды являлись не кристаллы, а молчание третьего советника императора. Я откинулся на спинку кресла и тяжело вздохнул. «Как мы могли это проворонить?» — спросил я у легиона. «Сам он это почувствовать и не мог», — ответил обиженный демон. Советник Левягин был мощным гидромантом в ранге Верховного Мага, и как бы ни была сильна его стихия, она не давала ему возможности определять демонов поблизости. Ловить подвох мог только экзорцист, этого не заметил даже Тимур Алексеевич. А я в этом уверен, поскольку меня еще не схватили и не держат в казематах Ордена, значит, кристалл разрядился совсем недавно. К тому же, если кто-то почувствовал демонический запах, это легко можно оправдать моим пребыванием в двух мирах демонов. Да там кто угодно напитается этими эманациями до такой степени, что потом две недели будет выветриваться. Но это по-прежнему не решало вопрос, как советник Левягин узнал или заподозрил правду. И с этим нам только предстоит разобраться. Радует одно, такие люди не нарушают своего слова. И раз он вложил в эту записку и этот подарок смысл, что будет молчать, то значит, так оно и будет. Я закрыл ящик и вышел из кабинета. «Могу я его забрать?» – спросил я у менеджера, имея в сам ящик. «Конечно», — кивнул мне мужчина. «Все ячейки принадлежат нашим клиентам», — улыбнулся он. «А в вашем случае вовсе подразумевалось, что мы выдадим вам специальный артефактный короб для хранения». «Не надо», — остановил я его. «Хорошо», — я кивнул и отправился на выход. Сел в свою машину, положил ящик на переднее сиденье. Что ж, хотя бы проблема с кристаллами решена. Я снял со своей шеи амулет, который купил после своего воскрешения. Черный алмаз был полностью разряжен. Теперь он годится только на то, чтобы продать его ювелирам, и они сделают из него какие-нибудь украшения для простолюдинов. Подобные камни нельзя зарядить дважды. Они добываются в специальных магических шахтах. Таких мест по пальцам можно пересчитать. Когда-то там было месторождение обычных алмазов, но из-за магического воздействия, каким могла быть, например, битва сильных магов, земля и сами минералы пропитались магией и изменились. Я нашел в ящике подходящий по размеру камень и вставил его в свой амулет. Только он коснулся груди, как по спине побежал. Противный холодок, и я невольно вздрогнул. Легиону это тоже не понравилось. Но такими темпами нам довольно часто придется менять эти камни. После я отправился на одну деловую встречу, если ее можно так назвать. За 40 минут доехал до нужного поместья, и слуги пропустили меня внутрь. Как оказалось, меня уже внесли в списки тех, кто может приходить сюда в любое время, с приглашением и без. Удобно, однако. «Владыка, а я уж думал, вы меня забыли!» С этими словами меня встретил граф Костомиров. «Про тебя фиг забудешь», — сказал я и уселся на диван, стоящий в его кабинете. «Почему твои слуги дома?» «Как почему? Они выполняют свою работу», — развел руками Костомиров. «Ты понимаешь, о чем я?» — нахмурился я. «Да-да, понимаю. Просто вы пришли на полчаса раньше. Поэтому придется нам с вами подождать. Иначе, если я их выгоню, будет очень странно». Костомиров хорошо относился к своим слугам и правильно делал. Ведь обиженные слуги куда охотнее будут жаловаться во всевозможные органы. А в случае графа Костомирова это ничем хорошим не закончится. «У меня нет столько времени. Закрывай двери и начинай вызывать группами», — велел я. «Вы как всегда», — бургнул Костомиров и подошел к уже закрытой двери. Он повесил на ручку цепочку, на которой висел круглый медальон. Внутри были нарисованы руны, которые скроют все, что сейчас произойдет в этом кабинете. Сделав это, Костомиров усмехнулся, а через миг в просторном помещении очутилось 40 демонов. «Это то самое подкрепление. Малая его часть», — объяснил Костомиров. В первую нашу встречу я давал ему два задания. Найти последователей, которые захотят присоединиться ко мне добровольно, и взять у владыки подкрепление якобы для моего убийства, но сейчас ни один из этих демонов не решался нападать. смотри ты их хорошо обработал», — кивнул я Кастомирова. «А как же, так будет гораздо проще», — протянул он. «Вы согласны служить легиону?» — громко и четко спросил его пришедших демонов. Один из них вышел вперед и ответил за всех. «Мы согласны. Величие демонов было нарушено, и только сам Легион может это исправить». Демон встал на колени, а за ним и остальные. Я провернул тот же трюк, что и в прошлый раз, и поделился с каждым капелькой своей энергии, а затем двумя голосами произнес «Подчинитесь!». Волна энергии принеслась по комнате, заставила шторы всколыхнуться. Теперь каждый из этих демонов будет служить Легиону. «Теперь можете идти. Скоро получите свое первое задание», — закончил я. Демоны поднялись, и каждый из них ударил себя в грудь, крича «Власть Легиону!». Они повторили это трижды, прежде чем исчезнуть. А я улыбнулся. Все-таки заразил меня Легион этим приятным чувством, которое дает власть. «Полагаю, с остальными будет не так просто», — обратился я к Астамирову. «Вы правы, владыка», — усмехнулся он. «Тех, кто решил к вам присоединиться, я собрал в отдельную группу. Остальные же ждут моей команды, чтобы на вас напасть». «С ними твоя пропаганда не прокатила», — усмехнулся я. но ну, что что-то я в их головы вложил, но они слишком верны владыке. Переубедить их будет крайне сложно. Сомневаюсь, что это в моих способностях», — ответил Костомиров. «Ну, не хотелось бы, чтобы ты разнес мой дом», — я рассмеялся. «Настолько привязался к человеческой жизни, что думаешь о таких мелочах?» — спросил я. Такое поведение было крайне нехарактерно для любого демона. Это не те существа, которые цепляются за материальные вещи. но ну да, нравится мне этот дом, а особенно золотой унитаз». Теперь я рассмеялся в моей голове «Легион». Я не удержался и тоже усмехнулся. Все-таки смех — заразительная штука. «Твой дом останется на месте, не переживай», — пообещал я. «И унитаз тоже». «На сколько процентов он останется на месте?» — задал правильный вопрос Костомиров. «А вот на это я ответить тебе не могу. Но ты сам сказал, денег у тебя полно, и ты хочешь развлечений, так что наслаждайся спектаклем». «Ладно», — проворчал Кастомиров. Через минуту в кабинете появилось десять новых демонов от трехсотого до шестисотого уровня. А с такими я даже в прошлом не сталкивался. Но с другой стороны, какие они враги после того, как мне удалось победить владык? Я поднялся. Десяток тварей оскалились и окружили меня. «Арес?» — обернулся я. Кот спрыгнул с дивана и мигом обратился в огромную тварь, которая едва не упиралась головой в потолок. Одним мощным ударом Орес разрубил демона выше четырехсотого уровня. Когти питомца зажгли синим пламенем, и еще несколькими ударами он убил остальных. Теперь от демонов остался только пепел. «Ничего себе!» проговорил Костомиров. «Вот этого я, правда, не ожидал. Вот это котище!» «Это Орес!» улыбнулся я. «Полудемон, полуфамильяр!» «Но сражается он за счет вашей энергии, да?» «А зачем сражаться мне, если Орес может сделать все то же самое?» «Логично», — кивнул граф. «После убийства демона-фамильяром работала другая система, нежели когда этих тварей убивал кто-то из приспешников легиона. Нас с аресом связывала невидимая нить. Он питался моей энергией, но связь эта была двусторонняя. И поглощенную от демонов энергию он усваивать и не умел, а потому передавал ее мне, то есть когда Орес убивал демонов». Я остановился сильнее. Потом Кастомиров вызвал очередную группу демонов, и с ними произошла та же история. На этот раз я даже не встал с дивана. Достойный противник попался только в последней группе. Арес замахнулся на него лапой, но демон выставил мощный пламенный щит. Мой кот отпрянулся, скулив, и тут же принялся вылизывать раненую лапу. Вот тогда я понял, что пора вмешаться. Демон попробовал напасть на Ареса, но вместо него столкнулся со мной. Я преградил ему дорогу. Мощные длинные когти, будто мечи, со звоном ударились о мой энергетический доспех. «Что, любишь животных бить?» — спросил я с холодной яростью. «Смерть легиону!» — только и кричала эта тварь. «Хоть бы один придумал что-то новое», — посетовал я про себя. Когти демона зажглись зеленым пламенем. Я узнал эту магию и увернулся от следующего удара. Такой вполне мог пробить мой барьер. Затем в три быстрых шага оказался у него за спиной и ударил демонической рукой точно между лопаток. Пробил защиту, но плоть осталась нетронутой. Он обернулся, но еще одного взмаха сделать не успел. Моя рука вошла в его туловище и сжала сердце. Едва спустя пару мгновений демон рассыпался прахом, как и все предыдущие. Костомиров обратился ко мне с каменным лицом. «Предлагаю в следующий раз выбрать в качестве полигона не мой кабинет. Я же замучаюсь все это убирать!» Развел он руками, показывая на слой пепла, который доходил до щиколоток. Я усмехнулся. но ну, тогда тебе придется построить дополнительный полигон в своем поместье». «Да у меня столько места нет». «Купи еще!» — Резон ответил я. «Купи, купи!» — пробормотал он угрюмо. «Если бы соседи еще что-то продавали». Затем он подошел и присел рядом со мной на диван. «Кстати...» «Вы завтра на бал к Трубицким идете?» — внезапно вспомнил он. «Нет, я вообще на балы не хожу. Удивительно, что вас еще не приглашают все подряд», — усмехнулся Костомиров. Орден старался держать мои истинные способности в секрете, и пока у них это получалось неплохо. «Да, я заметил, новость о возвращении 218 человек полностью затмила уничтожение охотника и демона на конференции». «Демоны следят за новостями?» — хмыкнул я. Хотя в его случае это логично. Стоит отслеживать действия Ордена, чтобы вовремя понять, когда они обернутся против тебя. Я за всеми новостями слежу. У людей иногда много интересного происходит. Вот, например, Трубецкой сегодня будет объявлять о помолвке дочери. Мне до этого нет никакого дела, помотал я головой. Сейчас взаимоотношения между дворянами меня мало интересовали. Я хотел спасти семью и выполнить контракт с Легионом. Только после этого можно будет думать о спокойной и веселой жизни. Так вот, она выходит за Рамитского Александра. Знаете, кто его отец?» «Без понятия», — хмыкнул я. Не особо хотел продолжать этот разговор, но вдруг граф сказал то, что привлекло мое внимание. «Этот восемнадцатилетний болван заключил сделку с демонами». «Только не говори, что он хотел, чтобы она его полюбила и ради этого отдал душу», — устало бросил я. «Нет, он хочет стать императором, и демоны могут продвинуть его довольно высоко». «Намекаешь, что среди аристократии много одержимых?» «Да. Список!» — потребовал я. Пришли сообщением. Отмахнулся Костомиров, будто это была какая-то мелочь. Так вот, что я хотел сказать. Этот идиот ей совершенно не подходит. В конце концов, могла бы выбрать Бабаевского или Тихомирова. У них и денег больше, и власти, и даже лиц смазливее. Вот теперь начались настоящие сплетни. Меня не совершенно не интересовали. Я поднялся, собираясь покинуть кабинет. Дело у меня и без того было по горло. «Владык, подождите!» — окликнул меня Костомиров. «Я сегодня приглашён Предлагаю сходить вместе». «А там будут одержимых отлавливать? Этим лучше заниматься не на балу». Для того, чтобы разобраться с Рамицким, я мог подослать одного из демонов, собирать доказательства, а потом передать их ордену. Судя по рассказу графа, Рамицкий не тот человек, кому следует помогать, как было в случае с графом Анечковым. «Там будет князь Широков». Костомиров снова смог меня заинтриговать. «Тогда я точно пойду». «А, знал, что вас можно заинтересовать!» — обрадовался граф. «Мой водитель за вами заедет». «У меня есть своя машина», — возразил я. «У вас есть машина Ордена, а у меня красивый дорогой лимузин, на котором можно пафосно приехать на бал». От такого предложения я не смог отказаться. Впереди оставалось несколько часов на сборы, и я отправился домой. Нужно было хотя бы смыть с себя запах демонов. Зайдя в дом, я сразу направился на кухню. Там за столом сидела Полина и составляла список продуктов. Я молча положил перед ней ящик с черными алмазами. Она подняла на меня удивленный взгляд, и я кивнул. Девушка открыла крышку, и ее лицо тут же вытянулось. — Господин, где вы столько взяли? — недоумевала она. — Это подарок, — пояснил я. — Тебе нужно их пристроить. На истинных демонах кристаллы быстро разряжаются. — Все сделаю, — кивнула она. — И покорми ореса Мяу, — согласно отозвался он. «Он такой прожорливый, что мясо на него не напасёшься», — посетовала девушка и направилась к холодильнику. «Как, моя родня?» — спросил я, когда она положила несколько стейков в миску для кота. «Боятся к вам приближаться?» «Господин, конечно, это неправильно с человеческой точки зрения, но, может, вы им память сотрёте? Так будет проще для всех». «Я уже об этом думал, и мой ответ — нет». «Всё из-за моральных принципов», — уточнила Полина, широко улыбаясь. «Она всегда была рада меня видеть». «Нет, будь на их месте кто-то другой, я бы так и сделал, но я не хочу врать своей семье. Да, это принципы, но скорее не морали, а человечности». «Ну разве не лучше, чтобы они считали вас обычным человеком?» — тихо спросила она. Резон в ее словах был, но внутри меня все равно таилось противоречие. И это был отнюдь не легион. «Знаешь, мне не хочется, чтобы моя семья любила образ, который я создал» а не меня самого, и если бы я был уверен, что они смогут принять того, кем я стал, я бы открылся больше. «Позвольте тогда и мне открыться», — улыбнулась Полина. В который раз я убеждался, насколько демоница непредсказуема. Только мне начинало казаться, что я хорошо и узнал, как тут же всплывало что-то новое. «Только не говори, что в тебе сидит еще один демон», — усмехнулся я. «Нет, я не беременна», — замотала она головой, совершенно не поняв моей шутки. Я-то имел в виду, что она уже одержима и не может быть одержимой дважды. Скажем так, я позволила себе небольшую вольность. Она опустила глаза в пол. И какую же? Пойдемте, я вам покажу. Я прошел в ее комнату. Она была небольшой, но светлой и уютной, со всей необходимой мебелью. Полина уже успела украсить стены картинами обнаженных мужчин и женщин, хотя чего еще ожидать от суккубы. Она открыла верхний ящик тумбочки и достала оттуда коробку с вибратором. «Я знаю, что это неприлично, но я не удержалась», — склонила голову она. «Поэтому сразу признаюсь и готова вам его отдать». Я уставился на нее. Таких признаний мне еще не делали. «С чего ты взяла, что это что-то плохое?» — спросил я, указывая на вибратор. «Я много изучала моральные нормы и нормы этикета», — четко ответила Полина. «Где ты их изучала?» «В интернете». «Да, и там все говорят, что женщины, которые этим пользуются, низкие, недалекие, ну и вообще шлюхи». «Я понимаю, что мне такое быть нельзя», — на полном серьезе проговорила она, ведь реально не понимала. «Так, мне кажется, пора тебе объяснить, что не всему в интернете можно верить». Щеки Полины покраснели. Даже не знал, что сукубы умеют смущаться. «Ты можешь оставить это себе и пользоваться так, чтобы никто не видел». «Правда?» — обрадовалась она. «Да». Полина аж подпрыгнула от радости и спрятала заветную коробочку обратно в тумбочку. Хотя я думал, что у нее достаточно энергии, чтобы подавлять невероятное желание Сукубы. «Твоей энергии хватает только, чтобы ее накормить», — хмыкнул в моей голове Легион. «А само желание от этого никуда не девается». «Понятно, но все равно я не собираюсь предлагать ей найти молодого и красивого любовника». «И не надо, она моя», — заявил Легион. «Вот как выберешься из моей головы, тогда и заберешь», — отрезал я. Демон в ответ только хмыкнул. «Полина», — обратился к девушке, — «читай только проверенные источники. Касательно этикета, принятые нормы на официальных имперских сайтах. Ты знаешь, как их найти?» «Да, но мне как раз-таки показалось, что эти сайты менее всего информативны», — задумалась она. «Нет, написанному там можно верить, а всему остальному не факт». «Поняла, это сложно, но я постараюсь разобраться», — пообещала она. Я вышел из ее комнаты. Отправился к себе и привёл себя в порядок перед балом. Пора было встретиться с князем Широковым и понять, что из себя представляет мой враг. В назначенное время за мной приехал лимузин граф Костомирова, и его присутствие сильно удивило мою родню. «Саш, а ты куда?» — осторожно спросил дед. Якобы случайно встретился со мной в гостиной по пути к выходу. Меня пригласили на бал к князю Трубецкому. Решил, что будет невежливо отказываться. «К Трубецкому?» — удивился дед. «Что ж ты раньше не сказал? Надо было тебя приличнее одеть. У меня и так самый дорогой костюм из тех, что есть». «Да, но всё равно надо было подобрать часы и запонки, в конце концов, нормальные ботинки». «Дед, я нормально выгляжу». «Ладно, с главой роды не спорят», — отмахнулся он. «Расскажешь потом, что там было?» «Хорошо», — пообещал я. Было видно, что старику не хватает общения с аристократией. Сейчас у него из развлечений только составление сметы по постройке нашего поместья и дежурство в Ордене. Хорошо еще, что от установки антидемонической защиты в доме я его отстранил. Прошлого раза с головой хватило. Я в лимузин, где меня уже ждал Кастомиров. Он был в дорогом костюме. На запястье сверкали часы с бриллиантами. Несмотря на мертвенную бледность его тела, выглядел он весьма статусно. «Надо придумать легенду, как мы обоснуем нашу дружбу», — сказал я, когда машина тронулась. «А, легко. Вы же сегодня демона в моем кабинете убили», — пожал плечами он. Я покосился на графа. «В самом деле, может прокатить, как благодарность за сторонний вызов». «Ладно», — кивнул я, — «но даже не пытайся во время вечера рассказывать мне слухи обо всех, если это не касается демонов». «Да я даже не собирался», — ответил он с видом крайней честности. «Да-да, конечно». Ему тоже не хватало компании, чтобы посплетничать. И я уже начал подумывать, что хорошо было бы познакомить его с дедом, они явно найдут общий язык. Делать я это не боялся. Костомиров теперь полностью подчинялся «Легиону», и даже если он только подумает о том, чтобы причинить мне или моей семье вред, «Легион» узнает об этом сразу. «Все-таки мне нравилась эта способность, когда тебя почти невозможно предать». Хотя, с другой стороны, Легион в свое время так расслабился, что его предали собственные сыновья. «Ой, Сань, ну не напоминай, а!» — простонал Легион в голове. «А я буду напоминать как можно чаще, чтобы ты усвоил этот урок». «Дожили! Человек преподает уроки про родителю демонов!» — рассмеялся он. Но смех был наигранный. Мои слова он воспринял всерьез, как и следовало ожидать. Через сорок минут мы подъехали к величественному поместью князя. Оно было одним из самых больших столиц и находилось сравнительно недалеко от дворца императора. В столице существовала система. Чем дальше твой дом от дворца, тем он дешевле, если сравнивать по стоимости за квадратный метр. Только лимузин остановился, к нам тут же подошли слуги, открыли двери, и мы вышли на алую дорожку. Вокруг толпились журналисты. Я то и дело ощущал на себе вспышки фотокамер, даже улыбнулся и попозировал, ведь уже завтра в газетах напишут и обо мне». Раньше я подобные мероприятия не посещал, а каждое новое лицо в жизни московской аристократии — это событие. Мы с графом прошли ко входу и пожали руки князю Трубецкому. Мужчина лет шестидесяти, крепкий, мускулистый. Казалось, что у него всегда было серьезное лицо, даже когда он улыбался. Затем мы прошли в бальный зал, украшенный по-настоящему дорого. Играла живая музыка. Инструменты у музыкантов были напитаны магией. Я уже видел такое в Муроме на приеме в честь Жилеева Игоря Геннадьевича. Официанты в изысканных нарядах разносили напитки. Я взял с одного подноса бокал с вином. В зале собралось множество представителей знати, но князя Широкого пока видно не было. Что ж, подождем. «Граф Костомиров представил меня некоторым своим друзьям. Мы обменялись несколькими фразами, вежливо, но поверхностно. Помнил я и о нормах этикета. Во время бала обращался к графу на «вы», иначе было бы странно, если он говорит мне «вы», а я ему «ты». Это не вписывалось бы в представление публики». «О, а это князь Меньшиков», — кивнул Костомиров на высокого, статного мужчину, разговаривавшего с кем-то в другом конце зала. Он обернулся, увидел нас и направился в нашу сторону». «Вы знакомы?» — спросил я. «Нет, особо не общаемся», — ответил Костомиров. «Надо полагать, вы — Александр Олегович», — произнес князь Меншиков, подойдя к нам. «Да, ваше сиятельство», — кивнул я и пожал ему руку. Меншиков бросил на графа неоднозначный взгляд. Тот понял намек, кивнул и удалился. «Вы хотели поговорить о чем-то?» — уточнил я, надеясь, что хотя бы ему неизвестно моей способности, он не предложит мне список пропавших родственников. «Да, хотел обсудить с вами один момент. Как вы, возможно, помните или видели в новостях, на прошлом моем мероприятии случилось происшествие с графом Волковым». «Да, ужасная новость», — покачал я головой, стараясь изобразить сочувствие. «Надеюсь, что граф сможет оправиться?» «Не сможет, но это неважно скривился Меншиков. «Что вы имеете в виду?» «Я долго его допрашивал, и знаете что? Он все время твердил, что это вы наслали на него демона».